Глава 16 Ум сравнивает. После выхода книги «Маленькая книга больших перемен. Ненасильственный подход к избавлению от любых привычек» я организовала онлайн-школу «Маленькая школа больших перемен», чтобы помогать людям со всего мира обретать свободу от нежелательных привычек и тревожности. Все новые ученики проходят шестинедельный курс, а после завершения вступают в сообщество выпускников. Я руковожу маленькой школой больших перемен с 2017 года. За это время через неё прошли несколько тысяч человек почти из 50 стран мира, и у каждого были свои привычки и тревоги. Однако всё, что происходило в течение шести недель, оказывалось поразительно предсказуемым. Это прекрасная иллюстрация работы любого ума. Большинство людей приходят на курс воодушевлёнными, но с некоторой примесью здорового скепсиса. Они понимают, что отправляются в путешествие, которое будет совсем не похожим на все предыдущие. Но ведь они много всего перепробовали и так и не получили желаемого результата. Первые две недели ученики в основном открытые и любознательны. Они размышляют о том, что раньше не приходило им в голову, например, кто они на самом деле вне ограничений внутреннего повествователя, или что привычки и тревоги — не проблемы, а решения, возвращающие их к истине. Вначале мы обсуждаем, что свободу нельзя создать умом. Она уже существует за его пределами. Ученики начинают намного меньше, чем раньше, обращать внимание на приходящие мысли и чувства. Когда участники курса начинают видеть работу ума, у многих внутренний голос замолкает, пусть даже на короткий момент. К концу второй недели некоторые ученики уже видят колоссальные перемены. Другие не замечают существенных изменений, но у них появляется чувство, что теперь стало по-другому. У них слегка меняются самовосприятия и понимание своего опыта. и всегда найдётся группа людей, которые ещё не успели пережить никаких инсайтов. Некоторых вдохновляет опыт одноклассников, а другие начинают переживать, что отстают от коллектива. В целом все ученики воспринимают происходящее спокойно. В конце концов, это лишь вторая неделя. На третьей неделе ум начинает серьёзно беспокоиться о прогрессе, Я не знаю, почему именно на третий. Может быть, ум в состоянии вынести две недели обнадёживающей неизвестности, а после начинает требовать ответов. Может быть, потому что мы приближаемся к середине курса, и, по мнению разума, его хозяин должен уже достичь какого-то намеченного самим умом уровня. Может быть, ум представляет финишную черту и в страхе делает различные предположения, чем для него кончится эта затея. Я не знаю, в чём причина, но так происходит каждый раз. К третьей неделе ум начинает сравнивать себя с другими, кидаясь в крайности. Сравнения, прогнозы и ожидания прорываются из него с большой силой. Кажется, уже что-то начинает происходить — Но я совсем не испытываю таких-то и таких-то озарений. Я чувствую себя не так, как предполагал. Я делаю что-то неправильно. Ура, до меня наконец-то дошло. Кажется, что все остальные ушли намного дальше, чем я. Так работает наш ум». Он считает, что его выживание, точнее ваше выживание, зависит от того, насколько хорошо он знает вас и ваши слабости, чтобы спасти от будущих неудач. А его любимый инструмент для предсказания будущего — это сравнение. Сравнением ум пользуется, чтобы закрепить свою позицию как безопасную и достаточную. Для ума вы находитесь в безопасности, только если знаете, что вас ждёт впереди. Вы достаточно хороши, только если выгодно выделяетесь на фоне других или превосходите ожидания, также созданные вашим умом. Постоянное сравнение не приносит пользы и не может даже претендовать на правдивые результаты. Вы обращали внимание, как часто вы побеждаете в игре на сравнение? Довольно редко. Мозг со своей предрасположенностью к негативному мышлению раздувает то, что он считает вашими слабостями и закрывает глаза на всё положительное. Мы думаем, что сравнение даёт нам точную информацию, но это не так. Это недопонимание может выставить вокруг нас очень узкие рамки. Сравнения на третьей неделе могут помешать участникам курса «Маленькой школы больших перемен» в обучении — потому что, по правде говоря, все участники прекрасно справляются, пока ум не принимается осуждать и сравнивать их успехи. К одним уже начало приходить полноценное понимание того, кто мы есть на самом деле и как работает ум, а к другим еще нет, но так всегда и бывает. Если какой-то ученик пока не может искать переварить информацию, то я и мои коучи работаем с ним индивидуально, чтобы глубже разобрать затруднения. Чаще всего нашей поддержки достаточно, чтобы он увидел то, что раньше никак не мог разглядеть. И в этом заключается главная идея курса. По моему замыслу ученики не обязаны идти в ногу и прекрасно справляться со всеми этапами наравне с другими. То, к чему участники курса приходят за первые две недели, ничего не значит для них, их будущего или вероятности отделаться от привычек и тревоги. Но как только ум начинает выдумывать список обязательных достижений и сравнивать вас с остальными, всё идёт наперекосяк. Опережать и отставать — это концепции, созданные и описанные умом. Когда мы принимаем их за правду, то страдаем от неуверенности в себе. А что происходит дальше, вы и так знаете, верно? Представьте, что, по мнению ума, Бекки отстаёт. Бекки пришла с идеей, что успешное избавление от привычки будет выглядеть определённым образом, но её опыт не совпал с этими ожиданиями. Беззащитность и неудача Бекки выглядели для ума, одержимого идеей выживания, вполне реальными угрозами. Чтобы защитить её, Ум стал говорить успокаивающим тоном. «Наверное, это не для тебя». Он составил список признаков, по которым она отличалась от остальных, что убедительно говорило о её неспособности пережить опыт, как у других участников курса. Так Бекки получила мнимое объяснение о своей печальной успеваемости, и уму это очень понравилось. Если у неё ничего не получится, он хотя бы будет знать, почему. В конечном счете Умбеки заявил, наверное, от тебя стоит уйти с курса и потратить энергию на что-то другое. Ее ум полагал, что она критически близко подошла к полному провалу, и для нее же будет лучше уйти, прежде чем это случится. Беки отстранилась и перестала обращаться за поддержкой, чтобы не допустить разочарования. Так как Бекки перестала проявлять интерес, нам стало сложнее её поддерживать, её страх неудачи превратился в самоисполняющееся пророчество. Но проблемы не было. Умбекки выдумал правила, определяющие успех и неудачу. Он выдумал игру целиком. Другие студенты в ситуации Бекки продолжают приходить на занятия и проявлять интерес — но если внутренний рассказчик убеждает их, что ничего не сработает, то диалог с ним может помешать им учиться дальше. «Очень сложно услышать что-то новое, когда на тебе шлем из мыслей «я не понимаю» и со мной такое не сработает. Мы видим только то, что ожидаем увидеть». С другой стороны, даже ученик, который глубоко разобрался в теме и вышел в лидеры в этой сравнительной гонке, может споткнуться о правдоподобно выглядящие сравнения. Ум может превратить статус лучшего в классе в новую идентификацию, дополненную своим набором выдуманных ожиданий. Человек потеряет способность к непредвзятому исследованию себя, потому что его ум будет убеждать его, что он особенный, что он должен прочно закрепиться на вершине, что ему есть что терять. Всё это мешает обучению, если ошибочно принимается за правду. С помощью сравнений ум пытается пригвоздить вас к месту, чтобы вы наверняка оказались способным к выживанию. С помощью сравнений ум пытается просчитать будущее, чтобы избежать сюрпризов. Но у вас и жизнь невозможно просчитать. Вы и жизнь всегда находитесь под защитой и бурно развиваетесь. Мы понимаем это, когда поднимаемся над суетливыми сравнениями ума. Вы замечали, что ум любит сравнивать вас с другими людьми и выдумывать стандарты? Вы можете представить, какой бы была ваша жизнь, если бы эти сравнения не казались личностными и правдивыми?